Глава 4. Благодарность короля Карла IX. Марвель провёл часть дня в вооруженной палате короля, но когда подошло время возвращения со охоты, Екатерина велела отвести его и его подручных к себе в малельню. Как только Карл вернулся в Лувр, кармилица его предупредила, что какой-то человек провёл часть дня в его кабинете. Карл IX сначала страшно рассердился на то, что допустили постороннего в его покои, но затем он попросил кормилицу описать наружность этого человека, и когда кормилица ему сказала, что это тот самый человек, которого она к нему вводила по его распоряжению, король догадался, что это был Марвель. Вспомнив о приказе, вырванном у него матерью сегодня утром, он понял всё. Ого, в тот самый день, когда он спас мне жизнь, проборчал Карл. Время выбрано неудачно. Он уже сделал несколько шагов, собираясь идти к матери, но его остановила одна мысль. Клянусь Богом, если я с ней заговорю об этом, то конца не будет спором. Лучше будем действовать каждый по-своему. Кормилица, сказал он. Запри вся двери и скажи королеве Елизавете, что я плохо чувствую себя после падения, и эту ночь буду спать у себя. Кармилица пошла исполнить приказание, а Карл, так как было ещё рано для осуществления его проекта, сел писать стихи. За этим занятием время бежало для короля всего быстрее, и когда пробило 9 часов вечера, Он думал, что ещё только семь. Карл сосчитал удары и с последним ударом встал с места. Чёрт возьми, пора, сказал он. Взяв плащ и шляпу, он вышел в потайную дверь, пробитую по его приказу в деревянной обшивке стены и неизвестную даже самой Екатерине. Карл IX направился в покои Генриха но Генрих, прямо от герцога Олансонского, зашел к себе только переодеться и тотчас вышел. «Наверное, он пошел ужинать к Марго», — подумал король. «Насколько я могу судить, теперь он с ней в наилучших отношениях», и Карл направился к покоям Маргариты. После охоты Маргарита привела к себе герцогиню Неверскую, Коканаса и Ламоля. И вместе с ними подкреплялось сладкими пирожками и вареньем. Карл IX стукнул в входную дверь. Её открыла Жиёна, но при виде короля так перепугалась, что едва нашла в себе силы сделать реверанс, и вместо того, чтобы бегом предупредить свою госпожу о приходе августейшего гостя, только ахнула и впустила Карла. Король прошёл через переднюю и, услышав взрыва смеха, двинулся на голоса к столовой. «Бедняга Генрих!» — раздумывал король. «Он веселится, не чуя над собой беды». «Это я!» — сказал он громко, приподняв завесу и высунув свое веселое лицо. Маргарита вскрикнула от страха. Несмотря на весёлое выражение королевского лица, оно подействовало на неё как голова медузы. Сидя против завесы, она сразу узнала короля. Двое мужчин сидели спиной ко входу. "Его величество!" с ужасом воскликнула Маргарита и встала с места. В то время, как трое сотрап изников испытывали такое ощущение, будто их головы сейчас упадут с плеч, как он нас сохранил ясное сознание, он тоже вскочил с места, но так неловко, что опрокинул стол и свалил на пол всё: посуду, стаканы, кушанья и свечи. На минуту водварилась полная темнота и мёртвая тишина. Удирай, сказал Какана Сломолю, смелей, смелей. Ламоль не заставил просить себя вторично. Он бросился к стене и стал ощупывать её руками, стремясь попасть в опочивальню и спрятаться в знакомом кабинете. Но только он переступил порог опочивальни, как столкнулся с другим мужчиной, который только что вошёл туда по тайным ходам. Что это значит? спросил Карл IX тоном, в котором послышалась грозная нотка раздражения. Разве я враг пирушек, что при виде меня происходит такая кутерьма? Эй, Андрио! Андрио, где ты? Отвечай. Мы спасены, прошептала Маргарита, хватая чуть ото руку и принимая её за руку Ламоля. Король думает, что мой муж участвует в пирушке. Я я оставлю его в этом заблуждении, мадам, успокойтесь, сказал Генрих, отвечая в тон Маргарите. Великий боже, произнесла Маргарита, выпуская руку, оказавшуюся рукой короля Наварского. Тише, ответил Генрих. Тысяче чертей, что вы там шепчетесь? кликнул Карл. Генрих, отвечаете, где вы? Я здесь, сир, ответил голос короля Наварского. Чёрт возьми, прошептал Канас, прижавшись в углу с герцогиней Ниварской. Час от часу не легче. Теперь мы окончательно погибли, ответила Андриетта. Канас, с его отчаянной смелостью, решил, что рано или поздно о придётся зажечь свечи, и лучше это сделать раньше. Пьемонтитс выпустил руку герцогини Ниварской, нашёл среди упавшей сервировки подсвечник, подошёл к жаровне для подогрева кушаний, раздул уголёк и зажёг от него свечу. Комната осветилась. Карл IX окинул её внимательным взором. Генрих стоял рядом со своей женой, герцогиня Неверская прижалась в углу одна, а Каканас посреди комнаты с подсвечником в руке освещал всю сцену. Извините, братец, сказала Маргарита. Мы вас не ожидали. Поэтому ваше величество, как вы изволили видеть, вы нас так и напугали, заметила Анриетта. Да я и сам, ответил Генрих, догадываясь обо всём, как видно, перепугался не на шутку, потому что вставая, опрокинул стол. Как она сбросил на короля Наварского взгляд, казалось, говоривший: "Замечательно. Вот это муж-то к муж. муж. Всё понимает с полуслова. Какой переполох", повторил Карл IX. "Андрио, твой ужин на полу. Идём со мной заканчивать ужин в другом месте. Сегодня я кучу с тобой". "Неужели, сир", сказал Генрих. Ваше величество делает мне честь. Да, моё величество делает тебе честь увести тебя из Лувра. Марго, одолжи его мне. Завтра утром я тебе его верну. Что вы, братец, ответила Маргарита. Вам не требуется разрешение. Здесь вы хозяин. Сэр, я пойду к себе взять другой плащ и через минуту вернусь сюда. Не надо, Анрио. тот, что на тебе вполне хорош. Но Сир попытался возразить Биарнец, говоря: "Не ходи к себе, тысяча чертей. Не понимаешь, что тебе говорят? Идём со мной". "Да, да, ступайте", вдруг вспохватилась Маргарита, изжало мужу локоть, догадавшись по особенному выражению глаз Карла, что говорит он не просто. "Я готов, Сир", сказал Генрих. но Карл перевел взгляд на Коконаса, который, продолжая выполнять обязанности осветителя, зажигал другие свечи. «Кто этот дворянин?» — спросил он у Генриха, упорно глядя на Пьемонца. «Уж не Ламолле!» «Кто это ему наговорил про Ламоля?» — подумала Маргарита. «Нет, сир», — ответил Генрих, — «здесь нет Ламоля, и жаль, что нет». а то бы я имел честь его представить вашему величеству вместе с его другом миссе Каканасом они неразлучны и оба служат у герцога галансонского так так у знаменитого стрелка ответил карл ну хорошо потом спросил насупив брови а этот ламоль не гугенот обращённый сир ответил генрих И я отвечаю за него, как за себя. Если вы, Андрио, после того, что вы сегодня сделали, отвечаете за кого-нибудь, то я не имею права в нём сомневаться. Но всё равно мне бы хотелось посмотреть на этого месье Даламоля. Ну, посмотрю когда-нибудь в другой раз. Ещё раз оглядев своими большими глазами комнату, Карл IX поцеловал Маргариту, и взяв под руку короля наварского, увёл его с собой. У выхода из Лувра Генрих хотел остановиться и сказать что-то часовому. Идём, идём, не задерживайся, Анрио, сказал Карл. Раз я говорю, что воздух Лувра сегодня тебе вреден, так верь же мне, чёрт тебя возьми. Святая пятница, подумал Генрих. А как же Демои? Что будет с ним у меня в комнате? «Ведь он один. Хорошо, если воздух Лувра, вредный для меня, не окажется еще вреднее для него». «Да, вот что», — сказал Карл Девятый, когда они прошли подъемный мост. «Тебе ничего, что молодцы герцога Лансонского ухаживают за твоей женой?» «В чем это выражается, Сир?» «А разве этот месье Коканас не делает глазки твоей Марго?» Кто вам сказал, сир? Да уж говорили, ответил король. Простая шутка, сир. Месека как онас делает глазки, это верно, но только герцогини Неварской. Вот как. Прочаюсь вашему величеству, что это так. Карл IX расхохотался. Ладно, сказал он. Пусть теперь герцог Гис начнёт мне сплетничать. «Я ему утру нос», рассказав о проделках его невестки. «Впрочем», — сказал подумав Карл, — «я не уверен, о ком он говорил, о месье Коканасе или о месье де Ламоле». «Не тот, не другой, сир», — ответил Генрих, — «за чувства моей жены я отвечаю». «Вот это хорошо, Андрео, хорошо», — сказал король, — «люблю тебя, когда ты такой». Клянусь честью, ты молодец. И думаю, что без тебя мне будет трудно обойтись. Сказав это, он свистнул особенным образом. Тотчас четверо дворян, ждавших на углу улицы Бове, подошли к королю, и вся компания углубилась в город. Пробило десять часов. Когда король и Генрих ушли от Маргариты, она сказала. Так как же? Сядем опять за стол? Нет, нет, ответила герцогиня Ниварская. Я натерпелась такого страха. Да здравствует домик в переулке Клошперсе. Туда не войдёшь без предварительной осады. Там наши молодцы-каваллеры имеют право пустить в ход шпаги. Месека ка нас. Что вы ищете в шкафах и под диванами? Ищу моего друга Ламоля, отвечал пьемонтец. Поищите лучше около моей почевальной, сказала Маргарита. Там есть такой кабинет. Хорошо, ответил пьемонтец. Уже иду. И он вошёл в почевальную. "Ну, в каком положении наши дела?" послышалось из темноты. "Ага, дьявольщина. Мы дошли до десерта, а король наварский он ничего не видит. Превосходный муж. Желаю такого же моей жене. Но боюсь, что такой будет у неё только во втором браке. А король Карл, а король другое дело. Он увёл мужа. Правда? Да уж говорю тебе. Кроме того, он сделал мне честь, посмотрев на меня искоса, когда узнал, что я на службе у герцога Лансонского, и совсем коса, когда узнал, что я твой друг. Неужели ты думаешь, что ему говорили обо мне? Боюсь, не наговорили ли через чур много. Но дело сейчас не в этом. По-видимому, наши дамы собираются совершить паломничество на улицу Роады Сицилий, а мы будем конвоировать паломниц. Нельзя, ты же сам знаешь. Нельзя. Почему? Ведь мы сегодня дежурим у его королевского высочества. Дьявольщина, верно. Я всё забываю, что у нас есть чин, и мы имели честь сделаться из дворян лакеями. Друзья подошли к королеве и герцогине Ниварской и сказали, что они должны быть при герцоге хотя бы в то время, когда он будет укладываться спать. Хорошо, сказала герцогиня Ниварская, но мы уходим из дома. А можно узнать куда, спросила Каканас. Вы слишком любопытная, ответила герцогиня. Оба молодых человека раскланялись и со всех ног побежали наверх к герцогу Алансонскому. Герцог был в кабинете и, видимо, ждал их. Ай-ай, вы очень запоздали, господа. Только что пробило 10 вашего высочества. Герцог вынул из кармашка часы и посмотрел. "Верно", сказал он. "Но в Лувре уже все легли спать". "Да, Ваше высочество, и мы к вашим услугам. Прикажете впустить в опочивальню вашего высочества дворян дежурных при вашем отходе ко сну?" "Наоборот, пройдите в маленькую залу и отправьте всех по домам". Молодые люди исполнили распоряжение, которое никого не удивило, принимая во внимание характер герцога, и затем вернулись. Ваше высочество, спросил Каканас, вы ляжете спать или будете работать? Нет, вы свободны до завтрашнего дня. Эге, сегодня, как видно, весь Лур не ночует дома, шепнул Каканас на ухо Ломолю. Все без опазнывают. «А чем мы хуже?» И молодые люди, прыгая через ступеньки, Возбежали к себе наверх, Схватили ночные шпаги и плащи, Кинулись вслед за своими дамами И нагнали их на углу переулка Кокс-эн-Тон-Аре. В это время герцог Алансонский Заперся у себя в спальне И, напрягая слух и зрение, Стал ждать тех чрезвычайных событий, о которых его предупреждала королева мать